Эпилог. Ставлю на Антонио. воскликнул Рой, откидываясь на спинку стула. «Тридцать монет. Принято. Боно отметил ставку на доске и взглянул на остальных. Я всё-таки за Джерарда, отозвался Лоренцо. Козимо. Принц всё ещё бледный покачал головой. Я пас. Саша, сидевшая рядом с ним, довольно хмыкнула и украдкой пожала его руку. Авдовствующая графиня с укором посмотрела на сына. Тебе обязательно было устраивать этот балаган? Дорогая, ну если мы все вынуждены уже какой день подряд сидеть здесь и разглядывать купол главного там плелачего. Ожидаю, что над нами всё-таки появится белый дым. Почему бы нам и не провести время весело? Рой разлил фьён по кубкам. Ваше здоровье. Я задумчиво взглянула на него. Прошла неделя после тех страшных событий, и я до сих пор вздрагивала, вспоминая о них. Конклав в результате был спешно сформирован, и пастырь, решив не тянуть время, а может быть, потому что один граф очень настаивал, постановили избрать своего главу из тех кандидатур, что остались. Их было две — Джерардо и Антонио. Все остальные в той или иной степени были замешаны в заговоре. Гаргон запостарался на славу. И хоть Антонио и заручился поддержкой правителей, но Конклав все равно должен был сделать свой выбор. От нечего делать Рой предложил устроить тотализаторы и ввести ставки. Идея была с радостью подхвачена остальными, и теперь мужчины развлекались во вовсю. Наши мамы посматривали на затею с неодобрением, а вот бабушка с удовольствием подхватила и даже заявив, что всё равно не совсем понимает, о чём идёт речь, сделала ставку почему-то на Антонио, сказав, что всегда любила мужчин с сединой на висках. Они с мамой несколько дней ходили по вилле, точно по музею, донимая Бона требованиями рассказать историю создания той или иной фрески. А затем хищный мамин взгляд упал на сады. Она с задумчивым видом посматривала на клумбы и заикнулась о том, что ребёнку начинать прикорм лучше кабачками со своего огорода. «Если ты разрешишь ей вскопать клумбы, чтобы посадить кабачки, прокляну!» Тихо прошипела я Рою. Он усмехнулся и завёл какой-то пространный разговор о Ламбардии и о садах. Мама послушно кивала, а после заявила, что мой избранник очень милый и воспитанный мужчина. Именно я первая заметила тёмный дым над куполом. Рой тяжело вздохнула, Лоренцо с досадой выругался. Карисса всё ещё была в Ламбардии, и хотя Рои предлагала отправить Дареза туда порталом, тот мужественно отказывался, не желая осложнять отношения с пасторями и слачью. «Ну, — протянул Козима, — этого и следовало ожидать. Избирать конклав заново пришлось крайне поспешно, и Антонио не смог со всеми договориться. «Угу, поэтому мы потратим уйму времени, сидя на вилле, в ожидании единогласного решения по избранию истинного пастыря». Рой раздражённо швырнул бумаги на стол. «Чего ты злишься? У тебя, по крайней мере, есть магия», — заметил принц. «Правда, ты теперь задолжал Лачеву башню?» алайстер мрачно посмотрел на него и хотел рассказать, куда именно его кузен должен идти с башней. Но Саша вдруг ойкнула. «Смотрите, он меняет цвет». «Действительно», — пробормотал Козима. «Мы все с удивлением смотрели, как дым из тёмного стал сначала серым, а потом и белым». Глядя на густой столб, уходивший в небо, Рой расхохотался. «Не удивлюсь, если эти ослы перепутали чаши со смесями для поджига. Надеюсь, гонец не заставит себя ждать». Он поднялся и с наслаждением потянулся. «Пора отдать распоряжение собирать вещи, Козима. В отличие от тебя, я предпочитаю дождаться официальных известий». «Ну да, ну да», — хмыкнул его кузен, лукаво посматривая на Сашу. «Думаю, влачу ещё много дел». «Например, обсудить увеличение пошлин на шлюзы». Козьма многозначительно посмотрел на шутника. Тот покачал головой. «Этим, мой дорогой во всех смыслах кузен, можешь пугать Гаудани и совет. Кстати, я думаю, тебе просто необходимо начать строить в своём княжестве лечебницу. По примеру, той, которую хочу построить я». «Делрой, твои советы просто бесценны», — прошипел принц, стараясь не замечать, что Саша покраснела. Я понимающе усмехнулась. Не дали, как вчера мы с Роем видели эту парочку с упоением, целовавшуюся в саду. «Ладно тебе», — граф смотрелся в дорогу. «А вот и гонец». Подъехавший стражник на ходу спрыгнул с коня и бежал по ступеням на нашу террасу. Поклонившись, он протянул свиток Алайстеру. Тот неспешно развернул его, прочитал, свернул и посмотрел на остальных. «Я выиграл». «Антонио», — Козима протянул руку за свитком. «Да, интернизация состоится завтра». Рой отдал ему свиток и взглянул на мать. «Ну, я был прав». «Конечно, дорогой, Алайстеры всегда правы. Она тоже встала». «Думаю, нам действительно надо собираться. Мы должны затмить всех на завтрашнем празднике». Я лишь закатила глаза. Рой заметил это и с улыбкой подмигнул. «Потерпи, радость моя, осталось совсем немного». Под торжественные песнопения мы въехали в уже знакомые мне ворота. Хор располагался где-то за зубцами стен, украшенных цветами. И у въезжавших создавалось ощущение, что песнопения просто разливаются в воздухе. Узкие улочки вновь были полны народа. Но на этот раз, привидев флагов, лагомбардии и речиони, люди ликовали как никогда. Я усмехнулась. Бона по секрету рассказал мне, что Рой сразу же после ареста Горгонза велел пустить пару слухов. И теперь роль обоих государств в спасении мира обросла легендами. На одной из улиц я увидела в толпе Анну. Она помахала мне рукой и подмигнула. Я улыбнулась ей в ответ, радуясь, что женщина осталась жива. Боннер рассказал что она пряталась в караулке у брата и его друзей. Художник также сказал, что там она сошлась с одним из караульных и теперь собиралась выйти замуж. Наш кортеж был самым многочисленным. Первыми ехали Козима и Лоренцо. За ними мы с Роем. Дальше двигалась карета, в которой сидели мои родственники, мать Роя и Саша. Подруга попыталась настоять, чтобы я ехала с ними, но я категорически отказалась. Впрочем, увидев транспортные средства Сашка поменяла своё мнение и даже с какой-то тоской посмотрела на мою лошадь. Мы чинно проследовали по городу и выехали на площадь. по мосту уже не было, зато мостовая была усыпана лепестками белых роз со ступеней храма, Покрывала белоснежная ткань. У самого входа стояло огромное кресло, обитое белой парчой, по краю которой переливались шарики чёрного хрусталя. Мама поджала губы, всем видом показывая осуждение такой непрактичности. Мы прошли к специальному навесу, где находились места для именитых гостей. Явление графа лайстера вызвало оживление. Каждый из присутствующих хотел лично пообщаться с ним, чтобы узнать подробности недавних событий. Второй отвечал вежливо, но был скуп на слова. Несколько гостей бросали весьма заинтересованные взгляды на меня, но благоразумно молчали. В какой-то момент затрубили фанфары. Затем наступила тишина. Знакомые мне ворота распахнулись, и оттуда, чеканя шаг, вышли гончие псы. Выстроившись в две линии, они подняли алебарды вверх, образуя коридор, по которому шли пастыри. Площадь взорвалась радостными криками. Антонио вышел последним. Пастыри выстроились в ряд с торжественным поклоном, пропуская новоизбранного к ступеням. Антонио поднялся, оставляя следы на белой ткани, и под песнопение медленно сел на свой трон. Один за другим пастыри подходили к нему, даруя облачение. Мантию, посох, тиару и кольцо с чёрным хрусталем, символ власти. После того, как последний пастырь спустился со ступени, гости торжественно поднялись со своих мест, и нестройные голоса присоединились к хору, старательно чествуя нового истинного пастыря. Скосив глаза, я заметила, что Рой лишь ухмыляется. Затем, когда пение стихло, Антонио встал и обратился к пастве. Призвав всех к смирению и обузданию гордыни, он напомнил о недавних событиях и внезапно для всех обратился к Рою. «Графа Лайстер, от имени всей паства я благодарю вас и вашу невесту за самоотверженность» с которой вы помогли всем нам. Возможно, вы желаете что-то, в чём я бы мог оказать содействие? Да, учитель. Рой взял меня за руку и решительно шагнул вперёд, заставляя сделать то же самое. Обвенчайте нас. Что ж, Антонио посмотрел на меня. Если ваши избранница не против... Я склонила голову. Это будет честь для нас, пастырь. Так, влачу, в лучах заходящего солнца, среди лепестков белых роз, я вышла замуж. Антонио провел церемонию прямо под своим навесом. К моему удивлению, он был краток, сказав лишь то, что наша любовь — дар Создателя и не нуждается в каких-либо дополнительных доказательствах. После чего под радостные крики толпы мы шагнули в искрящийся портал, открытый для нас с роем на площади. Я ожидала чего угодно — «Вне того, что мы окажемся укованных ворот его виллы в лачу. Взмахом руки граф распахнул ворота и повел меня по аллее, по краям которой росли магнолии. Их огромные бело-розовые цветы, похожие на пиалы, полностью распустились. Запах дурманил. «Рой!» Я недоуменно посмотрела на него. «Почему ты перенес нас именно сюда?» Он пожал плечами, как всегда, когда ответ был слишком очевиден. Это традиция лаэстеров. Пройти по этой аллее, чтобы сохранить любовь. Поэтому тогда ты повез меня сам, догадалась я. Он улыбнулся и протянул руку. Да, я надеялся на чудо. Я подошла к нему, встала на цыпочки и поцеловала. Он сжал меня в объятиях. Радость моя. Любовь моя. Жена моя. Последнее слово он произнёс особенно трепетно. Я посмотрела на него, провела ладонью по щеке, понимая, что отныне уже не смогу жить без него, как и он без меня. Он прочёл это в моих глазах и кивнул, словно подтверждая слова клятвы, данные на площади влачо. Обнявшись, мы медленно пошли к дому, видневшемуся сквозь пышные кроны магнолий. Конец. Читала Наталья Фролова